После одиночества Я не люблю уран. В нем все неправильно. Вывернуто наизнанку и совсем не вписывается в безмятежную и безмолвную красоту окружающего меня пространства. Хотя иногда, глядя на него долгими часами сквозь большое стекло с главной обсерватории станции, мне начинает казаться, что я к нему привык. Вот он, огромный бледно-голубой шар, закрывающий собой весь обозримый космос, медленно плывёт и вращается, отражая холодный свет далёкого солнца, а я плыву на пустой орбитальной станции и системе его тёмных колец, виток за витком. Виток за витком проживает очень долгие месяцы и годы. Он плывёт на боку, повёрнутый к светилу своим северным полушарием, и отсюда я не вижу его тёмную сторону, только бледно-голубой купол. Свет, который вощится во все иллюминаторы станции. Иногда можно заметить, как по его диску пролетает небольшое облако пыли. Хм, скорее даже обломков. Но отсюда они кажутся пылью. Это всё, что осталось от челнока и большой части нашего экипажа. Помощника капитана там нет. Это ледяное тело скользит сквозь кольца планеты за пределами видимости. И хорошо, я совсем не скучаю по этому отчаявшемуся трусу, который предпочёл ледяной покой долгому ожиданию. Ещё 10 лет тому назад на нашей станции было тесно и шумно, несмотря на то, что её металлический тор имеет не менее километров поперечнике. Один лишь доктор занимал слишком много места, даже если учесть его не слишком грузную комплекцию. Он был повсюду со своими бесконечными тестами и прививками. прятаться от него или симулировать невероятную занятость стало у нас особым искусством. Мы это 11 членов экипажа, целый год бывшие единственными обитателями станции, сменившие здесь построивших её ботов-техников. Сейчас эти сложные и дорогие, но совершенно бесполезные машины законсервированы. И делают со мной виток за витком по орбите ледяной планеты. Однажды я спускался к ним в Ангары на нижний уровень. Свет я не включал, и в бледно-голубом свечении они произвели на меня удручающее впечатление: длинные ряды упакованных в плёнку машин с опущенными конечностями и безвольно висящими на тонких телескопических шлех контрольными панелями. Я ходил между ними, а в узкие прозрачные окна сочился свет А потом показалось солнце и протянуло по железному полу длинные тени от отключенных механизмов. И вдруг я заметил, что на панели одного из них всё ещё тускло горит индикатор. Не выключенный с соблюдением всех процедур, бот всё ещё ожидал команды. Я испугался и убежал и больше никогда не спускался в Ангар. Но иногда Мне всё ещё не по себе от ощущения того, что кто-то живой, безмолвный стоит и ждёт меня внизу, в шести уровнях от обсерватории. Обсерватория единственное место, где я обретаю покой, несмотря на ненавистного ледяного гиганта над головой. Раньше таким местом была наша маленькая уютная кают-компания уровнем ниже. Это был целый ритуал. После долгой и трудной работы в оранжереях, дающих мне и еду, и воздух, я снимал показания приборов, принимал душ и отправлялся готовить себе еду. А потом с полным подносом отправлялся на своё привычное место за овальным столом. И вот однажды я сел на место капитана, но мне там было неуютно, как и на остальных креслах. Там горел электрический свет, И не было ни одного иллюминатора или экрана. Я не спеша ужинал и наслаждался звуками работы систем очистки за тонкой переборкой. Так продолжалось больше года. А однажды я вдруг посмотрел на пустые кресла, встал и ушёл оттуда, оставив еду на подносе нетронутой. Она так и стоит там. Если уже совсем не разложилось и свет горит. Мне всё не хватает духа зайти и выключить его. Всё могло быть иначе. Если бы не безумная экспедиция к спутнику планеты, где планировалось построить вторую наблюдательную станцию и окончательно закрепиться здесь. После прибытия второй группы исследователей Я видел лишь яркую вспышку пламени на экранах, разметавшую челнок и экипаж по спокойному голубому диску. Помню, как помощник капитана, смотревший в тот момент со мной на экран, обречённо улыбнулся. Через месяц он вышел в кессонную камеру и открыл внешний шлюз. Каждый год в этот день я сижу здесь и смотрю на облака, проплывающие по краю планеты. Вот почему я так не люблю Уран. Не за то ведь, что он лежит на боку вопреки здравому смыслу, а поверхность его настолько холодна, что этот холод я ощущаю и здесь. Он забирается под кожу, и его уже не смоешь тёплым душем. Он словно в кости впитывается. И уж точно не за его безмятежность, которой можно только лишь позавидовать. Он не похож на другие планеты, он спокойный, величественный, однородный, без малейших признаков возмущения. Он как мертвец. Тот, что всё ещё скалится в тёмных кольцах. Мой ритуал продлится ещё на 10 лет, а может быть и дольше. Не спасательную, не научную экспедицию быстрее не собрать и сюда не отправить. Слишком далеко и трудно. Но каждый день я жду появления яркой точки на экране. Выхлопов двигателей в режиме торможения. Это будет означать конец моего одиночества и то, что я больше никогда не увижу Уран, только в кошмарах, где я бегу по коридорам станции не имеющим конца и не слышу собственных шагов. Но вот сегодня я увидел нечто иное. В том месте, Где вращалось едва заметное облако, я заметил маленькую мерцающую звезду. Не-не, это не было отражением или искажением света в атмосфере планеты или отблиском солнечных лучей. Только не здесь и не сегодня. Сверкающая точка медленно пересекала голубой купол и приближалась к экватору. Ближайшие несколько дней она ещё была видна на экранах, учитывая её скорость. Но я, как безумный, бросился к оборудованию, пытаясь как можно скорее навести телескопы на этот участок пространства. Механизмы предательски медленно начали поворачивать огромные объективы. Не дожидаясь, я впился глазами в небо над собой. сомнений быть не могло, это был искусственный объект, выходящий на орбиту Урана, гораздо более низкую, чем у моей станции. Первой мыслью, приведшей меня в радостное исступление, была мысль о том, что спасательная экспедиция прибыла гораздо раньше, чем я мог бы предположить. Я давно не общался с центром. Учитывая огромное расстояние, такое общение затруднительно, но так или иначе Сообщение о спасательной экспедиции должно было прийти ко мне уже давно, намного раньше, чем я визуально увидел работающие двигатели космического корабля. Оставался только второй вариант: этот корабль такой же скиталец, как и я, жертва катастрофы, о которой мне неизвестно из экспедиции, о которой мне тоже неизвестно. Или того хуже это автоматический зонд. Долгие часы прошли в наблюдении. Корабль А теперь я был уверен, что это корабль, имел странную конструкцию. Два длинных соединённых цилиндра, с одной стороны к которым крепилась сфера, а с другой конусообразные двигатели. Природа не создаёт таких причудливых форм. Я делал снимок за снимком, стараясь запечатлеть каждый момент его полёта, пока он не скрылся в тени планеты. Потом я несколько дней изучал снимки, пока догадка не пронзила меня, заставив почувствовать себя полным дураком. Мне следовало давно попытаться наладить с объектом радиосвязь. Наш радист давно делал виток за витком став спутником Урана. А мне уже 10 лет, как пришлось освоить все приборы связи и даже поддерживать оборудование в исправном состоянии. Около получаса ушло на сканирование частот, но в основном я слышал лишь шорох магнитных бурь и неизвестные сигналы, приходящие из глубин космоса. Кажется, я задремал под шелест приемника. Дали о себе знать долгие дни без сна и усталость. Не знаю, сколько прошло времени, но разбудил меня отчетливый сигнал, воровавшийся в тишину радиорубки. К счастью, я заранее настроил автоматическое сканирование эфира. Сигнал передавался на неизвестной частоте и был зашифрован. Но, без сомнения, его источником был странный корабль, вновь пересекавший купол Урана перед моими глазами. Я медлял, не решаясь послать встречное сообщение. Корабль находился уже на более высокой орбите. Они даже могли меня видеть. поблескивающий металлом торф в тёмных кольцах гиганта. Хм. А я всё ещё гнал от себя страшную мысль о том, что корабль мог принадлежать чужой расе. За годы из ис... за годы исследования космоса мы ни разу не наткнулись даже на намёк существования иных форм жизни, кроме, конечно, неизвестных радиосигналов, которые периодически фиксировали наблюдательные станции. И вдруг целый корабль. Это не гордость и не великая миссия, контакт с иным разумом. Это страх. Я в полном одиночестве на гигантской научной станции, отрезанный от своего мира десятками лет пути сквозь космос. И ко мне приближается объект, созданный чужим разумом. Вам не понять того ужаса и паники, которые охватили меня, когда я понял, что замечен. Несколько часов пришелец уверенно прокладывал курс к моей станции, а жуткие зашифрованные сигналы становились всё отчетливее и громче. Всё казалось бредом, страшным сном. Я молил о прибытии спасательной экспедиции, прежде чем чужой объект проплывёт перед экранами станции, о том, что меня не заметят и продолжат свой курс мимо. А потом вдруг массивная туша корабля проплыла над куполом обсерватории, и я побежал. На станции огромные длинные коридоры с ответвлениями, но без закрытых дверей. Я отчаянно пытался спрятаться, понимая, что проникновение лишь вопрос времени, и бежал. Бежал. Мои шаги эхом отдавались по всей пустой станции. Наконец, я вымотался и опустился на пол у открытой двери в лабораторию. Там по полу медленно ползла тень от объекта, закрывшего собой половину урана. спрятаться. Уровнем ниже аранжирея красные лианы растений бьют в стекло, заметив меня, оставляя на нём склизкие разводы и пыльцу. Они требуют пищи, но не сейчас, не сейчас. Нужно бежать в ангар, там в тоннах оборудования и деталей меня не найдут. По крайней мере, не сразу. Я был ещё на половине пути, когда услышал глухой стук и лёгкую вибрацию пола. Объект пытался пристыковаться к станции. Вторая попытка была успешнее. Но я уже лежал в тесном помещении архива, среди коробок с бесценной информацией, собранной об этой системе. Спустя час тишины я услышал шуркающие звуки в коридоре. Они поняли, что на станции кто-то есть, и меня и ищут. Я вжался в угол и стал почти неразличим в тени, а прямо на закрытую дверь падал свет далёкого ледяного Урана. Не, не зря я не любил эту планету. Ничего хорошего она не принесла мне, только страх и одиночество, а теперь, возможно, и смерть. Нам следовало быть осторожнее. обследовать более близкие к Солнцу миры, на которых могла быть жизнь и откуда, в чем теперь я был уверен, и шли странные радиосигналы. Да, там была жизнь. И она оказалась разумной. Но вот родной Сириус слишком далеко, чтобы сообщить об этом. Дверь открылась, и я закричал. На меня пялил два глаза прямоходящий монстр, с четырьмя конечностями.